Глава пятнадцатая. Обратный отсчет пятьдесят три дня. Ванючка, похоже, удивлен, что я кратчайшим путем устремляюсь к нему, когда на лабораторной по биологии нам велят разбиться на пары. Привет, нервно говорит он, заталкивая свои пепельные патлы за уши, когда я заявляю свои права на лабораторный т а б у р е т рядом с ним. Что-то не хочется мне этим заниматься. Да ладно, это же биология в чистом виде. Перед нами полный набор для п р е п а р и р о в а н и я Лоток, скальпель, пинцет, ножницы. Я ждала этой лабораторной как м а н н ы небесной. п р е п а р и р о в а н и е это самая интересная часть этого предмета. От одного только запаха душу в о р о т и т добавляет он. Вид у него и вправду довольно бледный. Запах э т о о в основном формальдегид. А может и сам вонючка, поскольку собратья паса и запретили ему принимать душ и всю следующую неделю. Примечание. Порядки в американских студенческих братствах порой сравнимы с армейской дедовщиной. Старшие имеют полное право измываться над младшими, которые по мере перехода на следующие курсы будут следовать их примеру. о с о б о и з о щ р е н о третируют новообращенных на испытательном сроке и могут запретить разговаривать с кем-либо помимо членов братства, мыться, есть определенную пищу, посещать определенные места и так далее. Конец примечания. Оба з а п а х а меня особо не напрягают, поскольку я собираюсь стать врачом, и поскольку вонючка может располагать какой-то полезной информацией про Уилла. Один из ассистентов преподаходит по рядам, вручая каждой паре пластиковый пакет со свиным зародышем внутри. Вонючка брезгует прикасаться к нему даже в хирургических перчатках. Разрезаю наш пакет, сливая формальдегид. п о р о с ё н о ч е к у нас просто прелесть. Маленькая р ы л ь ц а с приоткрытым ротиком, из которого торчит крохотный язычок. Лабораторные столы расположены довольно далеко друг от друга, так что никто не обратит внимания, если я начну что-то выпытывать у Ванючки. Он, похоже, только рад тому обстоятельству, что с к а л ь п е л ь у меня в руках и с готовностью сплетничает со мной на тему недавней тусовки у Чарльза. Он в курсе, кто с кем переспал, в полном восхищении от дома Чарльза и его крутой подружки. о, боже ты мой! Но так и не упоминает про Уилла и про то маленькое происшествие с ним. Это хорошо. Выходит на его присутствие или отсутствие никто особого внимания не обратил. Так кто говоришь, у Чарльза подружка? спрашиваю я, делая длинный разрез вдоль брюшка нашего п я т а ч к а л ю ч к тому, чтобы держать ситуацию с Чарльзом под контролем, это в ы з н а т ь про него как можно больше. Ты про Кристен Веннер? Давно они вместе? спрашиваю я. Внутри поросенка открываются все мыслимые оттенки серого: мертворозовато серый, мокро-синюшно серый. У меня отлично получается придумывать названия оттенков серого. Два года. Два года. А ему не хотелось бы покинуть тихую г а в а н и ч у только отпустить тормоза. Выуживаю кое-что еще и в буквальном и в переносном смысле слова. Один за другим извлекая из поросенка внутренние органы и вытягивая из вонючки все возможные сведения. Он тоже тогда здорово набубенился, так что впечатления от тусовки у него далеко не полные. Чат вроде положил на тебя глаз. Говорит вонючка, глядя, как я достаю поросячью печень. Не знаю, кто такой чат. Ну, в смысле президент Цая. Прости, не припомню такого. Он явно удивлен. Он что-то сказал про твое платье. Сосредотачиваюсь на серых п о т р о х а х перед собой. Печу в п о р о с я ч и й язычок скальпелем, вспоминая брызги крови на своем розовом коктейльном платье, которого давно уже нет, выброшено в мусорный контейнер на задах закусочный попайс. Про мое платье? п л а т е ш к а б ы л о не д е ш е в о е и я хорошо в нем смотрелась. Какая жалость. Украткой бросаю взгляд на Ванючку. Он красный как рак. Ну что, оно тебе очень идет. А. Больше из него уже ничего не вытащить. Хочу спросить у него о том, про что мне говорил Чарльз, что убил что-то и искал в штаб-квартире Сая. Но такой вопрос никак не задать без привлечения к себе ненужного внимания. Однако, как только Чарльз прислал мне это сообщение, я мысленно возликовала. У Уилла все-таки где-то есть это видео. Он не стал бы искать того, чего у него уже давно нет. И скоро оно будет моим. Моем руки и я профессионально тру их скрепком, как будто настоящий хирург. Жутко еть с хочется. Не хочешь ударить по пицце Волперпас? Мы там небольшой к о м п а ш к и встречаемся через пару часов. и к Нет, спасибо, отказывается ванючка, бросая взгляд на пакет для биологических отходов, в который м ы сгрузили остатки своего п о р о с ё н о ч к а Ну как знаешь, отзываюсь я, заталкивая в уши горошины наушников. До ужина мне надо управиться с еще одним последним делом. Для этого направляюсь в Холброк, общагу на южной стороне кампуса, где живут второкурсники. р а с к о ч и т ь туда достаточно легко, поскольку у входа собралась порядочная толпа, занятая обсуждением какого-то телевизионного шоу про убийство. Болтаюсь возле общественной душевой, делая вид, что набираю смску, пока оттуда не выходят две девчонки. Дожидаюсь, когда они разодутся й по своим комнатам, вхожу и заклиниваю дверь резиновым клинышком, чтобы никто ко мне не вошел. И впрямь, кабинки общего пользования буквально уделаны волосами. длинными, л о б к о в ы м и прямыми, вьющимися, светлыми, темными. Выбирай не хочу. Натягиваю хирургические перчатки, стеренные в лаборатории, достаю чистый пластиковый пакетик с замочком. При помощи новенького пинцета набираю десяток волосков и надежно запечатываю их в пакетик. Потом перемещаюсь в трэшер, еще одну общагу, в мужскую раздевалку спортзала и местное отделение имка, чтобы повторить процесс. Примечание. Имка. Юношеская христианская организация, молодежная волонтерская организация, практически не имеющая отношения к вере и церкви, насчитывает около ш е с т миллионов участников в более чем 120 странах мира. Конец примечания. Вымка мне везет, разживаясь не только волосками, но и использованным тампоном. Просто море ДНК, и ни единой спиральки в ней не принадлежит мне. Это для фазы номер четыре, которая предусматривает множество движущихся деталей. Но сейчас мне нужно полностью сосредоточиться на фазе номер три, получить видео. И судя по тому, что сообщил Чарльз, Уил уже в процессе его поисков.